Девяносто шестая ночь Когда же настала девяносто шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о вот счастливый царь, что Шаркан и его брат Дау-альмакан, визирь Дандан -дан и сто конных поехали к монастырю, который им описала проклятая Затат-давахи, и взяли с собой мулов и сундуки, чтобы везти деньги. А когда наступило утро, старший царедворец крикнул среди войск клич о выезде, и войска двинулись, думая, что Шаркан, Дау-Альмакан и визирь с ними, и не зная об их отъезде в монастырь. Вот что было с этими. Что же касается Шаркана, его брата Дау-Альмакана и визиря Дандана, то они простояли на месте до конца дня, и нечестивые люди за давахи ехали тайком, после того, как вошли к ней, поцеловали у нее руки и ноги и попросили разрешения уехать. А она позволила и велела ему строить какие она хотела хитрости. Когда же спустился мрак, старуха поднялась и сказала дау альмакану и его людям: идемте со мной на гору и захватите немного войска. И они повиновались и оставили на склоне горы пять всадников, а остальные пошли впереди за таддвахи, которая окрепла от большой радости. И дау альмакан говорил. Да будет превознесен тот, кто дал силу этому подвижнику, равного которому мы не видели». А кудесница послала царю Аль-Кустантине письмо на крыльях птицы, осведомляя его о том, что случилось. И в конце письма она говорила, «Я хочу, чтобы ты послал мне десять тысяч всадников из румских храбрецов, пусть идут, крадучись по склону горы, чтобы их не увидели войска ислама, и, придя в монастырь, укроются там» пока я не явлюсь к ним, и со мной будет царь-мусульман и его брат. Я обманула их и привела сюда вместе с визирем и сотней всадников, не больше. Я передам им кресты, которые в монастыре. Я решила убить монаха Матруханну, так как хитрость удастся, только если он будет убит. А когда моя хитрость исполнится, не достигнет родины из мусульман ни обитатель дома, ни раздувающий огонь. А Матруханна будет выкупом за людей христианской веры и приверженцев креста. Слава же Мессии в начале и конце!» И когда это письмо достигло аль смотритель почтовых голубей принес записку царю Афридуну, и тот, прочтя ее, немедленно послал войско, снабдив каждого воина конем, верблюдом, мулом и припасами, и велел им направиться к тому монастырю, и, достигнув известного им укрепления, укрыться там. Вот что было с этими. Что же касается царя дау Альмакана и его брата Шаркана, визиря Дандана и войска, то они прибыли к монастырю и, войдя туда, увидели монаха Матруханну. И тот подошел, чтобы посмотреть, кто они, и тогда подвижник воскликнул «Убейте этого проклятого!» И они ударили его мечом и заставили выпить чашу гибели. А затем проклятая повела их к месту, где были приношения, и они извлекли оттуда еще больше редкостей и драгоценностей, чем она им описала. И, собрав все это, положили в сундуки и погрузили на Мулов. А что до да Тамасиль, то она не явилась. Ни она, ни ее отец, так как они боялись мусульман. И Дау Альмакан провел, ожидая ее и этот день, и второй день, и третий день. И тогда Шаркан воскликнул, клянусь Аллахом, мое сердце занято мыслью о войсках ислама, и я не знаю, что с ними. И его брат сказал ему, мы захватили эти богатства, и мы думаем, что Тамасиль или кто-нибудь другой приедет в монастырь после того, как с войсками румов случилось то, что случилось и надлежит нам удовольствоваться тем, что уготовил нам Аллах, и отправиться. Может быть, Аллах поможет нам завоевать Кустантынию». И затем они спустились с горы, и Зат Давахи не могла им воспрепятствовать, так как боялась, что они разгадают ее обман. И они ехали, пока не достигли входа в ущелье. И вдруг, оказывается, старуха посадила там засаду из десяти тысяч всадников. И, увидев мусульман, они окружили их со всех сторон и направили на них копья, и обнажили белые клинки, и неверные закричали слова неверия и наложили на тетивы стрелы зла. И дау Альмакан с братом Шарканом и визирем Данданом посмотрели на это войско и увидели, что это войско великое, и вскричали, кто сообщил этим воинам о нас. «О, брат мой!» — сказал Шаркан, — «теперь не время для речей. Теперь время разить мечом и метать стрелы. Усильте же вашу решимость и укрепите ваши души». Ибо это ущелье подобно улице с двумя воротами. Клянусь господином арабов и не арабов, не будь это место узким, я бы уничтожил их, хотя бы их было сто тысяч всадников. Зная мы это, мы бы, наверное, взяли с собой пять тысяч всадников, сказал Дау Аль Макан. И визирь Дандан молвил: если бы с нами было в этом узком месте десять тысяч всадников, то от них не было бы никакой пользы. Но Аллах поможет нам против них. Я знаю это узкое ущелье, и мне известно, что в нем много убежищ, так как я проходил здесь во время похода с царем Амаром ибн Аннуманом. Когда мы осаждали Аль-Кустантынию, мы находились в этом ущелье, и тут протекает вода холоднее снега. Поднимайтесь же. Выйдем отсюда, прежде чем войска неверных умножатся против нас и будут раньше нас на вершине горы. Они станут кидать на нас камни, и мы не достигнем желаемого». И они стали поспешно выезжать из ущелья. А подвижник посмотрел на них и сказал, что это за боязнь, раз вы продали свои души Аллаха Великому, идя по пути его. Клянусь Аллахом, я провел под землей пятнадцать лет и не возроптал на Аллаха за то, что он со мною сделал. Сражайтесь же на пути Аллаха, и кто из вас будет убит, ему приют в раю, а кто убьет, к чести ведет его усердие». И когда они услыхали от подвижника эти слова, их забота и горе прошли. И они стояли твердо, пока неверные не двинулись на них со всех сторон. И мечи заиграли на их шеях, и заходила между ними чаша гибели, и мусульмане, повинуясь Аллаху, бились жестоким боем и работали среди врагов его зубцами и наконечниками. Дауаль Макан разил мужей и повергал храбрецов и рубил им головы пятерку за пятеркой, десяток за десятком, так что погубил неверных в числе неисчислимом и во множестве бесконечном. И в это время он вдруг увидел, что проклятая делает бойцам знаки мечом и ободряет их, и всякий, кто боялся, бежал к ней. А она кивала неверным, чтобы они убили Шаркана, и они кидались убивать его отряд за отрядом. Но на всякий отряд, несшийся на него, он нападал сам и обращал его в бегство. А за одним нёсся другой отряд, и Шаркан мечом обращал его вспять. И он подумал, что побеждает по благословению этого богомольца и сказал про себя, «Поистине Аллах посмотрел на него оком заботливости и укрепил мою волю против спорных, благодаря его чистым намерениям. Я вижу, они меня боятся и не могут подступиться ко мне. Напротив, всякий раз, как они на меня кинутся, они поворачивают спины и обращаются в бегство». И войска бились остаток дня, до конца дневного времени. А когда пришла ночь, они расположились в одной из пещер в этом ущелье, испытав много бед и закиданные камнями, и было убито из них в этот день сорок пять человек. Осойдясь друг с другом, они стали искать подвижника, но не увидели ни следа его. Им стало из-за этого тяжело, и они сказали, «Быть может, он погиб мученически?» И Шаркан молвил, «Я видел, как он укреплял витязей господними указаниями и охранял их знамениями всемилостивого». И когда они разговаривали, вдруг пришла проклятая Затадда Вахи, и в руках у нее была голова великого Патриция, предводителя двадцати тысяч. А это был непокорный притеснитель и дерзкий сатана, которого убил стрелою один турок. И Аллах немедленно поверг его духу в огонь, и, увидев, что сделал тот мусульманин с их товарищем, неверные бросились на него и привели его к краю гибели, изрубив мечами. И Аллах немедленно послал его душу в рай». А проклятая отрезала голову этому патрицию и принесла ее и бросила перед Шарканом, царем Дау-Альмаканом и визирем Данданом. И, увидя старуху, Шаркан вскочил на ноги и воскликнул «Слава Аллаху, что ты спасся, и мы тебя видим! О, богомолец! Подвижник и борец за веру!» А старуха сказала «О, дитя мое! Я искал в сегодняшний день мученической смерти и кидался на войска неверных, но они страшились меня!» А когда вы разошлись, меня взяла ревность за вас, и я кинулся на старшего Патриция, их производителя, который один считался за тысячу всадников, и ударил его, и сбросил ему голову с тела, и ни один неверный не мог подойти ко мне близко, и я принес вам его голову. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.